Фати выполняет славную работенку. Теперь слушайте, прошептал Фати. Нам не надо выходить всем сразу. Получится целая орава нас. Сразу заметят. Я вот что предлагаю. Сперва я выйду один и хорошенько осмотрюсь. Если тут есть телефон, я сразу им воспользуюсь и позвоню старшему инспектору. Попрошу срочно прислать сюда людей. «О, да, да, да, да!» Восклицала в восторге Бетти Веря, что они будут спасены. Потом пошарю вокруг, посмотрю, не найду ли принца. Хотя боюсь, что не успею задержать вертолет, который должен его увезти, если они с этим поторопятся. — А что насчет Гуна? — спросил Ларри. — Его-то будем искать? — Конечно, я и его буду высматривать, — сказал Фати. Но пока самое важное — связаться с инспектором, а также попытаться задержать отправку вертолета. Вам теперь надо всего лишь сидеть спокойно и ждать. Придётся мне снова запереть вас на замок, на случай, если вдруг придут, чтобы они не обнаружили незапертую дверь. Но если вы захотите выйти, Ларри уже знает, как это делается. «Ты же сумеешь это сделать, Ларри?» «А если кто-то придет и увидит, что тебя здесь нет с нами?» Спросила Бетти, внезапно охваченная тревогой. «Надеюсь, они этого не заметят», — успокоил ее Фати. «Уверен, что они нас не пересчитали». «Что ж, до скорого!» «До скорого!» — прошептали друзья. «Удачи!» Тщательно замкнув за собой дверь и оставив ключ в замке, Фати пошел по коридору. Двигался он очень осторожно. Судьба привела их сюда в решающий момент, и Фати твердо решил не упускать счастливую возможность. Телефон. Вот что прежде всего надо найти. Где тут может быть телефон? Конечно, внизу, скорее всего, в холле. А значит, говорить оттуда будет не очень-то удобно. Разговор наверняка услышат. Вдруг Фатя осенила. Некоторые люди ставят телефон в спальне. Такой телефон, например, у его матери. И когда она бывает простужена, то может позвонить в лавку, заказать, что ей надо... или поболтать с друзьями. Возможно, и здесь, в какой-нибудь спальне, есть телефон. Фати решил поискать. Насколько это упростило бы все дело? Он заглянул в одну комнату, затем в другую. Обе были богато обставлены. Слишком богато для деревенского дома. Фатя остановился на пороге одной из комнат, зорким взглядом осматривая все вокруг. Лицо его просияло. У стены возле большой кровати, застеленной зеленым покрывалом, стоял светло-зеленый телефонный аппарат. Вот здорово! Но удастся ли подойти к телефону и поговорить так, чтобы никто не услышал? Тихо прикрыв дверь, Фати на цыпочках подошел к аппарату, взял его и залез с ним под кровать, надеясь, что там его голос будет менее слышен. И вот он приложил трубку к уху. Сердце Фати билось учащенно. «Ответит ли станция?» К большому его облегчению он услышал голос. — Назовите, пожалуйста, номер. Фати чуть не шепотом назвал. — Это номер полиции. Торопливо прибавил он. — Прошу вас, соедините побыстрей. — Полиция! Через полминуты ответил другой голос. — Говорит, Фредерик Троттовилл, — сказал Фати все так же тихо. «Будьте добры, позовите немедленно старшего инспектора». Наступила тишина. Потом послышался голос инспектора, и сердце Фати запрыгало от радости. «Фредерик, в чем дело?» «Слушайте меня», — сказал Фредерик. «Я нахожусь на ферме на Рейлингемских болотах». «Я совершенно уверен, что похищенный принц тоже находится здесь. Над нами кружит вертолет, и, кажется, мы появились здесь в решающий момент. Принца готовятся вывести». «Нас держат под замком, сэр, но мне удалось пробраться к телефону. Мы тут все, и Эрн тоже. Можете вы прислать нам помощь?» «Опять тишина». Фатти легко мог себе представить удивленное лицо инспектора. Затем провод донес его решительный голос. «Хорошо, посылаю. Держитесь до нашего прибытия. И попытайтесь предотвратить увоз принца. Если это в силах человеческих, только ты один и сумеешь, Фредерик. Желаю удачи». Телефон умолк. Фати положил трубку со вздохом благодарности. Подмога явится раньше или позже. Теперь он может спокойно побродить, да посмотреть, что тут творится. Хоть бы удалось найти, где держат принца. Фатя осторожно вылез из-под кровати и поставил телефон обратно на столик. подошел на цыпочках к двери. «Тишина!» Он бесшумно открыл дверь и выглянул в коридор. «Никого!» «Надо искать запертую дверь», — подумал Фати. «Это пока место у меня единственная здравая мысль». «Подумаем!» Дом имеет два крыла. Я нахожусь в центральной части. Нас, видимо, заперли в одном из крыльев. Вероятно, принц находится в другом. Соблюдая осторожность, он высунулся в окно, чтобы поглядеть на это другое крыло, и сразу заметил, что одно окно там с решеткой. О! Наверное, это та самая комната, где держат принца. Отойдя от окна, Фати пошел дальше по коридору. Нет ли другого пути во второе крыло? Надо ли обязательно пройти по лестнице вниз в холл и потом опять подняться? Фати дошел до лестничной площадки. Он слышал где-то там внизу в какой-то комнате шум голосов. И вдруг в окне лестничной площадки появилось что-то темное. Это был вертолет. Его винт непрерывно вращался. Вертолет медленно шел на посадку. Фати видел, как он скрылся за строением, похожим на большой амбар. Наверное, там посадочная площадка. Фати нахмурил брови. Теперь нельзя терять ни минуты. Видимо, они намерены срочно вывести принца. Он подошел к другому краю лестничной площадки и обнаружил там вход в узкий коридор. Может, он ведет в другое крыло? Фатис оглядка и не спеша двинулся по нему. Как он и предполагал, коридор привел его в другое крыло. Теперь надо найти запертую комнату с зарешетченным окном, ободрившись подумал фати, но вдруг его охватил страх. Он услышал, что где-то вблизи хлопнули дверью. Затем заперли ее на замок, и мужской голос что-то громко проговорил. Фати спрятался, зависевший на окне шторой. Он затаил дыхание. Мимо него кто-то прошел, направляясь к лестнице. Когда все звуки стихли, Фати вышел из укрытия. На цыпочках пробежал он по коридору, миновал две открытые двери и очутился у той, запертой. Да, заперта на замок, но, к счастью, ключ торчал с этой стороны. Фати повернул его, отворил дверь и заглянул внутрь. Смуглый мальчик с печальным испуганным лицом вскинул на него глаза. Был он ростом вроде пипа, а фигурой и цветом кожи очень напоминал цыганенка Ролло. Ты, принц Бонгава? Прошептал Фати. Мальчик кивнул, удивленно глядя на толстого паренька, стоящего в дверях. Тогда идем со мной. «Я пришел, чтобы тебя спасти. Живей!» Мальчик подбежал к двери и что-то быстро залопотал на иностранном языке. «Замолчи!» — резко сказал Фати. «Ты же не хочешь, чтобы сюда сбежались эти люди?» «Иди за мной, и ни звука!» Мальчик, мгновенно умолкнув, последовал за ним. Дверь Фати снова запер на замок. Потом с величайшей осторожностью. Он прямо слышал, как стучит сердце у него в груди. Он провел принца по узкому коридору к лестничной площадке, затем по другому коридору, ведшему в другое крыло. Тут Фатя отомкнул дверь комнаты, где находились его друзья, и втолкнул туда принца. Вся компания удивленно возрилась на улыбающееся лицо Фати и на темнолицего, не похожего на англичанина, мальчика. — Вот он, принц! — с ликованием сказал Фати. — Я решил, что самое надежное убежище для него будет здесь. Его можно спрятать в шкафу. Никому не придет в голову искать его в комнате, в которой, по их мнению, заперты только мы. — О, Фати, у тебя всегда такие замечательные идеи! — сказала Бетси. — Бедный принц! Он, наверное, не понимает, что происходит. Отвесив всем легкий поклон, принц заговорил. на превосходном английском языке. «Меня держат здесь в заперти уже много дней», — сказал он. «Мне было нехорошо, мне было нехорошо, было страшно». «Вы мои друзья?» «О, да!» — сердечно отозвалась Бетси. «Разумеется, мы друзья!» Теперь, когда Фати тебя освободил, ты будешь в безопасности. Я тут нашел телефон и обо всем сообщил инспектору. Сказал Фати, не в силах сдержать радостную улыбку. Вот будет удар для всей этой банды, когда они обнаружат, что полицейский отряд... Пробрался сюда через болото и окружает ферму. — Нет, ей-богу, Фати, ты гений! — С восхищением сказал Эрн. — Я думаю, тебя должны бы назначить главным инспектором. Право слово. — А мистер Агуна... «Ты нашел?» — спросила Дейзи. «Нет», — ответил Фати, покачав головой. «Ничего о нем не слышал и никаких следов не увидел. Я начинаю сомневаться, добрался ли он сюда». «А все же хорошо, что мы надеялись застать его здесь», — сказала Бетси. «Не то мы сюда не приехали бы». «И ничего тогда бы не сделали?» «Ты видел, как приземлился вертолет?» — спросила Дейзи. «Мы видели, как он опустился за тот большой амбар». «Да, и я...» Начал Фати и вдруг умолк и прислушался. «Остальные тоже насторожились». Слышались выкрики, стук дверей и топот бегущих ног. Что случилось? «Видимо, они обнаружили, что принца в той комнате нет», — сказал с сияющим лицом. «Вот сюрприз для них!» «Тот-то переполох поднялся. Вертолет готов его увезти, а принца и след простыл». «Эй, принц, залезай в шкаф! И сиди там тихо, не шевелись!» Принц мигом спрятался в шкафу, Бетси закрыла дверцу шкафа. Все молча прислушивались к происходившей в доме тюрьме. Но вот послышались торопливые шаги, их стук гулко отдавался в узком коридоре, и вдруг распахнулась дверь. В комнату заглянул тёмнолицый мужчина. Глаза его сверкали. "Возможно, он здесь?" вскричал он. "Эти ребята могли как-то затащить его сюда. Обыскать комнату.